— Да, я его... его сестра. Он снова расхохотался. — Много же у него сестер. Была тут одна, как раз вчера. Скарлетт вспыхнула. Наверняка какая-нибудь из этих тварей, с которыми водится Рэд, должно быть Уолтинг. Ну и, конечно, Янки решили, что она такая же. Нет, это невыносимо. Даже ради Тары...